Пушкин был большой наблюдатель физиономии. Он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением 23-летнего офицера. Россет. Мы можем сообщить личное и общее впечатление что дуэль не была вызвана какими либо обстоятельствами, которые можно было бы определить или оправдать грязное анонимное письмо не могло дать повода плохие каламбуры свояка еще менее не ревность мучила пушкина, а до глубины души пораражжене самолюбие отец мой в письмах своих употребляет неточное выражение говоря что Геккерин Дантес афишировал страсть. Геккерин постоянно балагурил и из этой роли не выходил до последнего вечера в жизни, проведенного с Пушкиной. Единственное разъяснение раздражению Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Геккерина, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью. Дружеские отношения жены поэта к свояку и сестре, вероятно, питали раздраженную мнительность Пушкина. Князь Павел Вяземский. Прекратившиеся было анонимные наветы снова посыпались на Пушкина. Они пытались злорадно изобличить, что брак служил только ловким прикрытием прежних разоблаченных отношений. Арапова. Вследствие многочисленных анонимных писем, почерк которых менялся постоянно, но которые носили характер несомненного тождества, и благодаря этому являлись доказательством злостной интриги, Пушкин написал голландскому послу, барону Геккерену, оскорбительное письмо. Луи Метман. Мне говорил курьер, которого я послал к Александру Сергеевичу с приглашением на похороны сына Греча. Тамошное лакейство ему сказывало, что их барин эти дни словно в каком-то расстройстве. То приедет, то уедет куда-то. Загонял несколько парных, месячных извозчиков. А когда бывает дома, то свищет несколько часов сряду, кусает ногти, бегает по комнатам. Никто ничего понять не может, что с ним делается. Юханцев. В передаче Бурнашова. Жена Пушкина, безвинная вполне, имела неосторожность обо всем сообщать мужу, и только бесила его. Раз они возвращались с театра, старик Геккерин, идя позади, шепнул ей, когда же она склонится на мольбы его сына. Наталья Николаевна побледнела, задрожала. Пушкин смутился. На его вопрос она ему передала слова, ее поразившие. «На другой же день...» Он написал Геккерину свое резкое и дерзкое письмо. Васильчикова по записи Бартенева. Поведение Дантеса после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкину, но также предохранить себя от гнева ее мужа у замиротства. Он не переставал волочиться за своей невесткой. Он откинул даже всякую осторожность и казалось иногда, что она смехается над древностью не примирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерен стал явно помогать ему, как говорят, желая отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса. Пушкин все видел, все замечал и решился положить этому конец. На бале у Салтыкова, где ныне гостиница «Гранд Отель» на Малой Морской, он хотел сделать публичное оскорбление Дантесу, который был предуведомлен и не приехал на бал. Что понудило Пушкина на другой день послать ему письменный вызов и вместе с тем письмо к Геккерину, в котором Пушкин ему объявляет, что знает его гнусное поведение.